Сентябрь 1918 года Нового шефа Хлепинов видел мало. В тот день первого знакомства с ним он добросовестно исполнил порученное ему дело. Лично собрал с каждого боевика своей последней группы, по пять капель крови, уколов каждого новой иглой, исцедив рубиновые капли в разные пробирки. И свою тоже, так было велено. Все это доставил шефу на рыбнорядную, а примерно через час забрал небольшой сверток размером с куриное яйцо и вручил его чибису, наказав держать при себе и беречь пуще глаз, с чем и отправил его с группой в Спаск. Доложился шефу по исполнению, уже привыкая, что штаб-квартира эсеров стала бывшей и перешла в полную собственность нового шефа и, как оказалось, и его команды. В квартире он обнаружил еще четырех людей, молодых, молчаливых, и источавших в пространство ощутимую волну угрозы и опасности. Это Хлепинов ощущать научился давно. Больше с командой шефа он не встречался, чему был втайне рад. А сам шеф дня через три неожиданно подсел к нему за столик в ресторане, где Хлепинов традиционно проводил вечера, и поинтересовался, есть ли новости от поисковых групп. Новости должны были поступить 9 числа по графику связи, о чем Хлепинов и уведомил шефа. И тоже слегка озадачился, прочитав в его глазах некую озабоченность. А еще через три дня произошло чрезвычайное событие. Группы не вышли на связь. Собственно, это было уже на фоне начавшегося штурма Казани Красной Армии. Но шеф придал этому исключительную значимость. Со своей командой он лично собрался выезжать в район поиска или уже пропажи групп. А Хлепинова отправил из Казани в Бугульму, наказав быть там третьего дня организовать в прилегающем районе поиски обоза и ждать прибытия шефа или его человека. времени на дорогу отведено было мало, поэтому Клепинов и убыл немешкая, оставив шефу самому разбираться с судьбой пропавших поисковиков. в Бугульме Клепинов споры организовал все по-прежнему, но уже опыту. первым делом снял хорошую квартиру с двумя выходами, затем собрал про запас малой мощности бомбу с часовым механизмом, привычка современных Эксов. Пусть будет, может внезапно потребоваться. Собрал находящийся на нелегальном положении эсеровский актив, убедился в его способности решать предстоящие задачи и обозначил район поиска в 30 верстах окрест города. Разбил его на 4 зоны и отправил в каждую по поисковой группе от 3 бойцах. Всего стало быть 12 человек. В Казань, конечно, нужных людей мало, но, как говорится, чем богаты. Сам тоже в стороне не остался. Курсировал по округе, поочередно, через три дня на четвертый, принимал доклады каждой группы о результатах поиска, оговаривая с каждой место и время следующей встречи. Раз в четыре дня посещал телеграф железнодорожной станции, шеф принимал доклад. На организацию всего этого ушло три дня и 200 из 500 неподотчетных рублей, выданных шефом на обеспечение мероприятия. Искали, как и прежде, опрашивая кроме местных торговцев и держателей кабаков, Еще и мельников с хозяевами различных факторий. Не видал ли кто этого человека? Тут описание в основу сгодилось. А может, слушал о некоем обозе, о четырех подводах и десяти обозниках. Эти частности уже шеф лично телеграфировал третьего дня. самому езде было неспокойно. Да и откуда взяться спокойствию в лихое время братоубийства и фронтовой неразберихи? Чехословацкие и белогордейские части отступали на восток по железной дороге, организованно, а дорогами и проселками как придется, отставая от основных порядков и часто оказываясь в тылу наступающего противника. И наоборот, наступавшие отряды красных часто вырывались вперед и обнаруживали себя в окружении белых. Иной раз было не понять, кто из каких войск и частей будет. Величих людей по округе было немало, грабили по случаю всех, подвернется под руку и будет слабее вооружен, особенно зажиточных беженцев из Казани, уезжавших от наступающей на пятки Красной Армии. Ну и кто тут расскажет о каком-то там обозе, когда их вокруг в разные стороны проходит не один десяток? Итог первой недели поисков — ничего не нашли, совсем. А тут фронт подкатился к солдатской письмянке, почти вплотную к зоне поиска. Перемещаться по округе стало невозможно, да и чрезвычайно опасно. Сам Хлепинов с такой задачей справился бы, но вот братья и сэры откровенно трусили. Все же не военный народ, хотя большинство и служилого возраста. Поиски застопорились, и еще одна неделя прошла впустую. Для получения результата преданных сил и средств категорически не хватало, но шеф настрого запретил подключать к поискам военную власть, это само собой, и вообще кого бы то ни было без его ведома. То есть дело было исключительно приватным. Так понял Хлепинов. И он решил сменить тактику. Поисковые группы вернул по домам до особого распоряжения. Толку от них сейчас не было никакого. не зачем тратить деньги и время. А сам выехал верхом в свободный поиск. Изучил режим охраны вокзала, дороги и мостов. Убедился, что провести обоз через дорогу под почти круглосуточной охраной невозможно. Бронепоезд белых и дежурные разъезды на дрезинах с пулеметами не дадут даже приблизиться к дороге. Как охраняется дорога по ту сторону фронта, он не знал. На следующий день, обогнув северо западную линию фронта, через балку в разрыве позиции перешел на другую сторону. От степного зая двинулся в направлении Юлдашева, по пути заворачивая в деревушки и хутора, опрашивая местных держателей лавок и простой люд. Ночевал больше в брошенных домах, так как ночи были уже холодные, в лесу не отдохнешь без огня. А на огонь разные гости могли заглянуть, Но их всех. До Илдашева добрался через день. Выбрал домик на окраине и зачервонец легко договорился с хозяином о проживании. Зачем-то натянул на высокую жердину старый валенок, приторочил его к забору и стал ждать.